Часть вторая. Поиск. «Все высокое и прекрасное в нашей жизни, науке и искусстве создано умом с помощью фантазии. И многое фантазии при помощи ума». Николай Пирогов. Глава 1 «Звездная мумия». Ни Таня, ни Эльга за весь долгий путь до Марса не могли привыкнуть к волнующей серебристой тьме за иллюминаторами поиска. как по предложению Даля Петрова был назван космический корабль Крутогорова. Пассажиры научились пользоваться башмаками с магнитными подошвами, чтобы не отрываться от пола кабины и не плавать беспомощно в воздухе. Таня беспокоилась, что ее походка в башмаках, прилипающих к полу, похожа на вышагивание цапли. Но она не могла забыть обидного прозвище «Цыпленок цапли», как ее когда-то называли. Даль мало обращал внимания не только на Таню, но и на Эльгу, поглощенной предстоящей встречей с Фобосом. Спутник Марса должен был появиться из-за огромного горба планеты, занимавшего теперь большую часть иллюминатора. Командир корабля Крутогоров первым заметил и показал Галактиону Александровичу, руководителю экспедиции, звездочку у края диска планеты. Диск этот еще несколько дней назад был виден с белыми шапками на полюсах, затемненный с одной стороны. Теперь он уже не умещался в иллюминаторе. «А вдруг Фобос обитаем?» – спросила Таня. «Какая чепуха!» – поморщился профессор Петров. я согласился возглавить археологическую экспедицию на Марс только потому, что, как и профессор Шкловский, уверен в давнем исчезновении марсиан. Нам предстоит на Марсе датировать их исчезновение десятками или сотнями тысяч лет, если не миллионом. И дальке не с кем будет разговаривать, чуть насмешливо произнесла Таня. О, вы, пожал плечами Галактион Александрович, Я вынужден был уступить его напору, хотя боюсь, что переводчик, знающий лишь мертвый язык былых обитателей Марса, а не письменность, которая могла их пережить, не окажется в археологической экспедиции на первом месте. Время, отпущенное для подготовки, не тратили даром. Космические археологи стали самыми всесторонними специалистами – историками, врачами, техниками – Скоро звездочка, составляющая вместе с Фобусом двойную звезду, превратилась в ярко сверкающее колечко, чем-то напоминающее Сатурн. А еще через некоторое время уже можно было рассмотреть, что спутник представляет собой огромное колесо с округлым ободом в виде тороида с цилиндрическими спицами, соединяющими его со ступицей в центре, от которой в звездный туман и тянулась серебристая нить. «Да это же типичная орбитальная станция!» — хрипловатым басом заметил Крутогоров. «Вдаль уходит, стало быть, ранжерея, где когда-то выращивали овощи для экипажа». «А если и сейчас выращивают?» — спросила Таня. Крутогоров покачал головой. и «Должно быть, метеорит еще давно в станцию угодил. Взгляните-ка на разрушение». Теперь и все остальные заметили, что кольцевой обод был неполным. Часть его отсутствовала. Не было и тех спиц, которые должны были соединять разрушенную часть с центром. «Так и должно было быть!» — воскликнул Даль. «Ведь Фаэты, переселяясь на Марс, сбросили на его поверхность запасы металла, разобрав для этого часть станции». «Даль!» – вмешался Галактион Александрович. «Я попросил бы тебя помнить условия, при котором ты был включен в экспедицию. Не путать науку со сказками. Но Очевидно, мы имеем случай разрушения станции метеоритом, что говорит о весьма длительном ее существовании, ибо по теории вероятности такое прямое попадание крайне редко». «Я молчу». — сказал Далька и тихо добавил. «До «Да поры до да времени». Эльга сощурилась на него, а Таня одобрительно кивнула. Тут Эльга обратила внимание на крохотную странную звездочку, словно меняющую свое положение среди других звезд. «Может быть, это их корабль?» — насторожилась Таня. Крутогоров снова покачал головой. Он стоял у звездной стереотрубы и видел то, что еще неизвестно было остальным. «Не корабль это», — почему-то вздохнул он, — «а, похоже, мумия». «Мумия?» — насторожилась Эльга Сергеевна. Крутогоров уступил место у окуляра сначала ей, а потом Галактиону Александровичу и, наконец, Тане. «Трудно поверить!» – воскликнула Таня. она как живая, будто заметила наш корабль или летит на него, как бабочка на огонь». А Эльга зябко передернула плечами. «В космосе не живут!» – заметил космонавт. «Почему же тогда она летит прямо на нас?» – не унималась Таня. Далька недвижно стоял у иллюминатора, словно прекрасно знал, что рассматривают его спутники. Странная звездочка оказалась телом женщины с развивающимися седыми волосами и раскинутыми, как в полете, руками. «Она сама выбросилась в космос», — сказал Таня Далька. «Это власта Сирус, военная преступница, не выдержала одиночества». «Для нас это археологическая находка. Каковую надлежит исследовать?» — заключил профессор Петров. «Как исследовать?» — спросила Таня. Но этим займется Эльга Сергеевна. Вероятно, понадобится вскрытие мумии и установление различий внутренних органов инопланетного тела и человека». Таня поморщилась. «Галактион Александрович продолжал. Судя по всему, у обитателей космической станции была традиция захоронения умерших членов экипажа в космосе. Не исключено, что нам придется встретить еще мумии». группы выбрасывали в космос, и они становились там вечными спутниками спутников Фобоса, если можно так выразиться. «Думаю, что дело было не так», — возразил Даль, но умолк, заметив протестующий жест брата. Пилот Размыслов осторожно подвел поиск к полуразрушенной станции. Перейти в нее через шлюзы, которыми пользовались ее былые обитатели, было невозможно, поскольку корабль не мог стыковаться со станцией из-за несовпадения размеров стыковых устройств. Предстоял выход в открытый космос в скафандрах. «Запустим каждого на канатиках», — успокоил всех командир корабля, — «на фалах». Новоявленные космонавты, Галактион Александрович и Даль вместе с Крутогоровым покинули шлюз корабля. Эльга Сергеевна и Таня остались, готовясь к предстоящему исследованию мумии, которую еще надо было выловить из космоса, что было возложено на Даля и Крутогорова. Даль с трудом справился с собственным вращением, цепляясь за тросик, потом огляделся, стараясь увидеть мумию. Но увидел только звезды, которые словно приблизились к нему. Галактион Александрович решительно направился с помощью ракетного пистолета к базе Фобоса. А с Рутагоровым, паря в космосе на натянутых фалах, стали ждать приближения мумии. Как определила электронная машина, она двигалась по вытянутому эллипсу вокруг станции – Но создавалось впечатление, что неведомая женщина, которую они только что рассматривали в звездную стереотрубу, сознательно летит к ним. Можно было понять ощущение Тани, представившей, что живая космическая женщина атакует корабль. Даль не мог побороть неприятного ощущения, когда мумия приближалась к ним, парящим в космосе. То, что они были в скафандрах, а женщина без всякого скафандра, выглядела противоестественным. Чудовищным казалось, что женщина с раскинутыми руками летела, вращаясь вокруг собственной оси, словно танцуя среди звезд. «Посмертный вальс!» – донесся в шлемофоне Дальки хрипловатый голос Крутогорова. Дальке не хотелось шутить, и он не ответил командиру. Настала пора действовать. После нескольких неудачных попыток поймать мумию им, наконец, удалось завершить маневр. В шлюзе бесценный груз был принят Эльгой Сергеевной и Таней, и им предстояло нелегкое дело. «Брови-то как срослись!» – заметила Таня. «Интересно, кто она была?» э -э, «Резать не станем, просветим рентгеном», – решила Эльга. Далька и Крутогоров отправились тем же путем через шлюз в космос, чтобы попасть в полуразрушенную станцию. «Без его знает, что ее поломало», — сказал Крутогоров, рассматривая округлый обод гигантского колеса, где не хватало части. «Вроде бы на катастрофу не похоже, аккуратно разобрано ни одного рваного листа». «Они сами ее демонтировали!» — отозвался Далька. «Так сказано в аппарате из «Черного принца». «Ну-ну!» — промычал Крутогоров. И неизвестно было, что он хотел этим сказать. Крутогоров был старейшим из космонавтов. Он прославился еще во время Великой Отечественной войны, совершая на своем истребителе невероятные подвиги. После победы он продолжал летать, испытывая новые самолеты, помогая конструкторам создавать самые смелые конструкции, которые он и перегружал выше всякого предела в воздухе. Уже будучи героем Советского Союза, он стал космонавтом. С подкупающей простотой и юмором он признавался, что ему пришлось скинуть 10 килограммов лишнего генеральского веса, доведя его до 80 Справедливости ради надо отметить, что к профессору Петрову перед его полетом к Марсу таких требований уже не предъявлялось. Чтобы научиться прыгать с вышки, генералу Крутогорову сначала пришлось научиться плавать, но он преодолел все трудности и теперь великолепно ориентировался даже в открытом космосе. Галактиону Александровичу и Дальке было намного легче. Они были достаточно тренированы, чтобы повторять движение Крутогорова, к тому же и плавание в открытом космосе ныне считалось обычным. Однако для каждого, кто впервые выходил в пустоту между звезд, это было ни с чем не сравнимым ощущением. Правда, когда Адаль преодолел небольшое расстояние от корабля до базы Фобоса и выровнял свое движение в космосе с вращением исполинского колеса, а затем вошел внутрь его обода, то ощущение внезапно вернувшейся земной тяжести было, пожалуй, не менее сильным, чем полет в скафандре. Круто Горов осветил фонарем коридор. Свет отражался в полированных стенах на потолке на полу, который словно поднимался в гору, хотя никакой подъем не ощущался. На станции были свои законы, вызванные конфигурацией обода, его вращением и центробежной силой. Крутогоров и Далька, медленно ступая, припечатывая каждый шаг, лишь усилием воли заставляли себя двигаться. В конце коридора, словно спуская с горы, к ним приближался космонавт в скафандре. но Это был Галактион Александрович. «На станции нет никого, ни живого, ни мертвого, но есть немало предметов, представляющих интерес для археологов. Мы не будем сейчас что-либо трогать, вернемся на поиск, чтобы присутствовать при исследовании мумии». Даль с неохотой покидал древнюю космическую станцию Фаэтов, представляя себе, как жили здесь когда-то герои рассказа, который он выучил почти наизусть. воспринимая его персонажи как действительно знакомых живых людей. Именно людей. Мужчины вернулись на корабль, где их уже ждали Эльга Сергеевна с Таней и пилот Размыслов, когда-то знаменитый футболист, а впоследствии начальник крупнейшей орбитальной станции «Гагарин». «Это человек!» – заявила Эльга Сергеевна, указывая на плавающую посередине кабины ледяную мумию. «Человек?» переспросил Галактион Александрович. «Земная женщина?» Эльга Сергеевна кивнула. «Я подозревала это!» Высокопарно начал Галактион Александрович. «Теперь все становится на свои места! Конец сказкам!» И он обернулся к недоумевающему Дальке. «Да-да, конец сказкам. Они уступают место новой научной гипотезе, которая не высказывалась мной, пока не подтвердилась фактами». И он кивнул на мумию. «Ничего не понимаю», – отозвался Даль. «У меня нет оснований сомневаться в опытности Эльги Сергеевны, великолепного анатома, каким и надлежит быть настоящему археологу». «А если она произнесла свой приговор «человек», значит, это действительно человек. Никакое другое разумное существо не может во всех деталях, если это слово применимо в подобном случае, быть тождественно человеку». И он многозначительно посмотрел на своих сотрудников. «А может быть, это и не вполне научно, но мне жаль эту неизвестную», — сказала Таня. В данном случае было бы крайне важно выяснить, когда же эта женщина-исследовательница космоса прилетела сюда с Земли. Да-да, вот вам доказательство существования на Земле древней цивилизации, достигавшей поразительно высокого уровня. Наши предки, оказывается, летали и над Землей, и даже сюда, в космос, где сооружали себе космические базы. Это новый взгляд на историю человеческой культуры. но Она вовсе не развивалась только в одном направлении. Были спады, возврат к дикости, вызванные, по-видимому, глобальными катаклизмами. Очевидно, существовал когда-то знаменитый континент Мю в Тихом океане, на котором человечество поднялось до высших достижений культуры. Все остальные чаги цивилизации на других материках, в том числе и на Атлантиде – это лишь колонии могучего сосредоточия разума на материке Мю. Становятся понятными такие загадки истории, как, скажем, семь городов Махенджон-Даро – холма мертвых в Пакистане, возникавших на одном и том же месте один за другим – В самом древнем городе казалось необъяснимым отсутствие храмов и дворцов, но в то же время в нем были прямолинейные улицы с многоэтажными домами, где каждая квартира имела водопровод и канализацию, которым больше десятка тысяч лет. И, оказывается, здесь, в космосе, находится разгадка колонии материка Мю, имевшего сообщение не только со всеми материками Земли на летающих колесницах, виманах, но и с космическими базами, созданными около других планет. «Мы вернемся на Землю, чтобы сообщить об этом ученому миру». «Не рано ли?» — усомнился Даль. «Не рано ли?» — усомнился Даль. «Если мы нашли мумию человека в космосе, это еще не значит, что люди летали сюда в древности. Может быть, люди произошли от тех, кто летал здесь и долетел до Земли?» «Это исключено», — оборвал Галактион Александрович. «Почему же?» — не унимался Далька. «Да потому что это противоречит теории Дарвина, лежащей в основе наших знаний». Человек произошел от земных приматов. Но почему же теорию Дарвина нельзя распространить не только на Земле, но и на всю Солнечную систему хотя бы? Да потому что это противоречит научным воззрениям, а следовательно антинаучно. А твое предположение о древних, но погибших людских цивилизациях более научно? Да, да. но это новое откровение науки и я рад что им окупается наш опасный рейс космическая море откроет новую страницу земной археологии но нам еще предстоит спуститься на марс напомнил даль только для того чтобы доказать что там нет не было и не могло быть разумной жизни заключил галактион александрович Космонавты с почтением смотрели на профессора и с интересом поглядывали на его младшего брата. «Увидим», — сказал Даль.